Змеиное молоко. Она некоторое время разглядывала его, когда он уже открыл глаза. Сидит на краю кровати. Высокая, не длинные, но и не слишком короткие рыжие волосы, круглые очки. Сейчас разве такие носят? Или именно такие сейчас уже и носят? Чем-то похожа на старшую сестру отца. Вот только тетка рисовала себе густые брови. «Я надеюсь, ты к нам уже совсем вернулся», — сказала она, спрыснув свое лицо школьного завуча суррогатом добродушия. «Меня зовут Женя». Аслан все еще очень медленно поводил глазами по комнате и спросил себя, почему в больнице такой приличный потолок? Может, он попал в институт проблем Севера? Не раз слышал, что там совсем другие палаты, не то что в Тысячекоечной. Но почему нет других кроватей? И почему на стенах портреты?» Аслан постарался взобраться шеей спиной по подушке, сжал рожал руки. Получилось, значит, они на месте, а ноги? «Я мать Даши Лапиной», — сообщила гостья. Он слышал это имя. «Даша Лапина. Даша». «Ну да, конечно, плачущая девочка, чуть старше Анюты. На суде к ней даже вызывали врача, потому что она начала задыхаться. Сказали «Астма». Аслан вспомнил. Аслан сжал зубы. Рыжая, похоже, что хозяйка, удовлетворенно кивнула. Соображаешь все-таки. Вздохнула, пересела на стул напротив Аслана и сразу как-то опала, уронила плечи. «Ты быстро уехал, Аслан», — сказала она усталым голосом. «Не ожидала от тебя». И сам расклеился, и подругу свою упустил. Аслан дернулся еще раз огляделся. «Светлана где?» «Пока не знаю, но найдем». «Зачем меня забрали?» «Затем, что ты хотел слишком дешево разменяться». Я думаю, вместо этого ты можешь помочь нам. День подожди и сам решишь, что дальше. Уехать успеешь. Давай пока короткий бриф, а поговорим завтра. Я тоже устала. Значит так, ты в моем доме. Это рядом с удачным. Кроме нас с тобой здесь другие родители. Ты их видел в суде. Но с ними мы знакомы давно, а с тобой вот познакомились только сегодня». Ты слишком дичком держался все время. Даже в автосервисе твоем не знали, где ты живешь после того, как все продал и съехал со съемов в Солонцах. Аслан внимательно слушал, параллельно стараясь сообразить, сколько лет Жени и кто она такая в этой жизни, в этом городе, рядом с удачным. На вид лет пятьдесят, но очень ухоженная, как жена владельца торгового центра. Аслана один раз просили посмотреть у такой машину, Но не любил таких он и раньше, заочно. Ты им как будто все время что-то должен. И вот это вот Женя тоже. Понятно, что у шаната Евгения Владиславовна, может, Владимировна. Такой погон не надо, они у нее на лбу нарисованы. Хозяйка говорила про детей. Говорила наши дети. Говорила комитет защиты комитета. Говорила ⁇ держим оборону ⁇ «Ты попробовал с ними договориться, верно?» Внезапно оборвав саму себя, спросила Женя. Аслан кивнул. «И ничего не вышло ведь?» Аслан еще раз чуть наклонил подбородок. «У тебя был хороший посредник, но он пропал». «Зачем это?» — поинтересовался Аслан. Затем, что я хочу знать, понимаешь ли ты, с кем имеешь дело или нет. По-моему, ты еще турист. Туристы, Аслан, путешествуют в лапы зимнего прокурора сами, не видя, куда они протянуты». «Я все понимаю». «Угу», — сказала Женя. «А вот это плохой симптом. Понимающий человек поинтересовался бы, что именно тут нужно понимать. И если ты находишься у меня, а не, например, я у тебя, значит, все же недопонимаешь в лучшем случае». «Как скажете», — сказала Слан. «А вот это правильно. Тут в основном я и говорю». Продолжим позже. А пока есть одна серьезная просьба. Женя так проинтонировала, что сразу стало ясно, никакая это не просьба. «Отдай свой телефон. Потереть его надо». Аслан молча смотрел, ожидая продолжения. Его не было. «Все понимающие люди отдают сами», — сказал он с самому себе непонятной интонацией. «То ли утвердительно, то ли вопросительно». «Угу», — снова отозвалась Сава и Женя. «Но чаще вообще их не имеют. Я могла бы просто сказать, что при тебе не было телефона или что ты его потерял во время поездки. Я этого не делаю. Хочу, чтобы ты отдал сам». Телефон было не жалко, в нем не осталось ничего ценного. Нужные номера он помнит наизусть, давно себя приучил. А от остального он и сам хотел избавиться, уезжая из города. Другое дело, кому все это отдавать? Забирайте. Аслан выложил на прикроватный столик серую кнопочную Нокию. Женя ее тут же цапнула, и трубка исчезла в складках ее синего платья-балахона. Сам аппарат может и вернуть, это решит Виталий, он у нас главный по этим тарелочкам. А вот контакты, сим-карта совсем. Номер твоя подруга знает? Аслан снова кивнул. Тогда тем более. Если она у прокурорских, надо подстраховаться. Аслан промолчал. Если кто-то у прокурорских, то подстраховывайся, не подстраховывайся. Много стоят ваши подстраховки, если ваших детей все еще жрут там. Аслан сжал голову руками и чуть не заорал. Ну-ну, сказала Женя, вместе справимся. С тобой мы станем еще крепче. Хорошо, что Аслан в этот момент поехал окружающим миром. А то бы он сказал и про справимся, и про крепче. «Когда отойдешь, поговори с Виталием», — сказала Женя, поднимаясь. «Мне надо уехать ненадолго. Ты же не станешь делать ничего ненужного». Ну и хорошо. Она ушла. Аслан какое-то время лежал, силясь нанизать одно на другое события прошедшего дня, дней. Сколько времени вообще прошло? И заис на эпизоде с зарезанным Спартаком. Кто его и зачем? И пальцы. А лысый остался жив. Сдал хозяина. Это были ненужные вопросы. Мы все время задаем себе ненужные вопросы вместо того, чтобы что-нибудь делать. Возможно, еще более ненужное. Если дальше зачем-то есть жизнь, то в ней нет никакого Спартака, — сказал себе Аслан. Надо закрыть. Надо вместо этого посмотреть, зачем могут быть нужны эти местные. Он отбросил накрывавшую его простыню, убедился, что все в том же спортивном костюме, что и был. Встал и подошел к висящим на стене портретам. Он не ошибся, это были черно-белые фоточленов комитета. Маленькая улыбающаяся Аня Пазникова в футболке с цветочным тоттера. Круглолицая Даша Лапина с двумя влезшими в кадр котами. Юра Ревин, звукооператор, на фоне гор. Саша Коньков, кажется, студент в дурацкой шапке с какой-то накладкой на одном глазу. Бахрам Гулиев, журналист в обнимку с пожилой женщиной, матерью. Давид. Аслан не знал, где сделана эта фотография, Он такой никогда не видел. Сын в клетчатом костюме показывал пальцами Ви и как-то совершенно бесшабашно улыбался. Надо будет забрать у них это фото. Аслан, глядя на Давида, опять зажмурился и постарался побольнее укусить себя за руку. Вроде помогло. С удивлением обнаружил еще один портрет. Испуганной девчонки, сидящей в лодке. «Поди пойми, кто это еще такая?» Отвернувшись от портретов, Аслан прошел к двери своей комнаты и дернул ручку. Не заперто. Выглянул в коридор. Рядом обнаружилась ванная, туалет в бежевых тонах и закрытая дверь, которая, похоже, вела в какую-то кладовку. Для комнаты оставалось слишком мало места. Дальше по коридору имелась лестница вниз, около которой Аслана уже поджидали. Виталий представился длиннорукий и длинноногий мужчина. Аслан такого запомнил бы, если бы хоть раз с ним пересекся. «Мы не виделись», — пояснил человек молоток. «Я двум собровцам переломал там. Теперь меня самого ищут. В суд не могу». «Точно, была такая история. Но я тебя по первой трансляции запомнил. Когда их еще не запретили», — сказал Виталий, погрозив Ослану длинным, такие должны быть у скрипичных гениев пальцем. «У тебя моська была? Винтовка — это праздник, моська. Будто ты их всех сейчас передушишь». «Надо было», — сказал Ослан. «Это да», — согласился Виталий. «Они поначалу тоже испугались. Я видел приставы тебя пасли взглядом». Помолчали. Но еще не вечер попробовал выйти в мажор Виталий. Аслан только хмыкнул. Он ничего не испытывал к этим людям, кроме брезгливости. Они оказались такими же слабаками, как он сам. Только ему хватает тяму признать, что не удержал удар, размазался. А они, похоже, гладят себя всем обществом анонимных алкоголиков». У алкоголиков, кстати, нет никаких других алкоголиков. У них только холодные руки и горячее сердце. А у родителей посаженных нет никакой мобильной группы психологического подкорма. Все это грязная подтирка, глупая разводка. И хорошо еще, если они разводят себя сами. «Женя сказала все тебе здесь показать». Аслан не возражал. Они спустились на первый этаж в большую гостиную. Все окна в ней были забраны плотными темными шторами. Большие книжные стеллажи упирались в потолок. Рядом друг с другом и напротив друг друга и просто у стены с десяток разнокалиберных стульев, а среди них был воткнут флипчарт, как и полагается, разрисованный синим маркером. Больше всего комната напоминала зал бизнес-тренингов, который располагался по соседству с бывшим ослановым жильем. В этом некогда детском саду то и дело сдавали помещения под технологию взрывных продаж и 12 секретов очистки бизнес-кармы. Аслану всегда было немного стыдно за тех взрослых бездельных людей, которых собирало это уникальное торговое предложение, и которые, сбившись в кучу под картинками совят и зайчиков, разглядывали схемы оптимального взаимодействия или надували мыльные пузыри социально-ответственного бизнеса. Вот и сейчас. «Это изолятор», — пояснил Виталий. «Здесь мы дежурим по очереди, сразу за всех наших. Сегодня вот я». «Изолятор?» Аслан оглянулся, стараясь найти хоть что-нибудь в подтверждении этого опасного слова. И вдруг поймал важное отличие гостиной от бизнес-тренерских апартаментов. На дальней от лестницы стене, в окружении каких-то мини-полочек и гнутых подсвечников, висело то, что очень плохо клеилось к флипчарту. «Большая странная икона в серебре и золоте». Виталий направился именно к ней. Деловито слил что-то из блюдечек, стоявших прямо перед иконой, в непрозрачную канистру. Открыл в стене дверцу, поменял канистру на другую, точно такую же, и силой, несколько раз ее тряхнув, принялся заполнять опустевшие тарелочки заново. «Это змеиное молоко», — сказал он. Аслан из этого понял чуть меньше, чем ничего. «Ну, в основе оно козье», — улыбнулся скрипичный гений, повернувшись к Аслану. «Тут две козы во дворе, но только не вздумай его пить. отравленное. Аслан подошел поближе к жаждущей молока иконе и обнаружил, что она запаяна в тонкий голубоватый пластик поверх оклада, весь исцарапанный из и изрезанный. По окладу же змеился, то ли рисунок, то ли надпись иероглифами или, может, пляшущими человечками, как в Шерлоке Холмсе. Вроде бы хвойные ветки соседствуют с чем-то вроде людей, чем-то вроде звезд, чем-то похожим на беспалые руки». Центральный образ напоминал те, что посвящены святому Христофору в его пёсе и ипостаси. Только здесь голова была не собачья, а то ли кошачья, а то ли кунья. Большие звериные глаза смотрели строго, но в то же время ободряюще. Бурая шерсть отливала благородным золотом. кефал держал открытую левую ладонь с поднятым указательным пальцем, увенчанным длинным когтем оружейного отлива. Странный святой был облачен в синий военного кроя мундир с большими серебристыми погонами, на которые вместо звездочек были посажены две крупные снежинки. В самом верху погона гнездился двуглавый орел под короной, а в петлице были заметны щиты мечи. При всех приметах времени образ парадоксальным образом казался очень древним, чуть ли не византийским. Дело было, видимо, в технике иконописи. Вот брат Валерка сказал бы наверняка, он этим увлекался. Пока Аслан рассматривал статусного бастокефала, Виталий споро расставлял блюдца на специальные крепления, окружающие икону справа, слева, сверху и снизу. «Не хочешь сам?» — спросил он. «Это не обязательно, но мне, например, было бы спокойнее на твоем месте, а?» Аслан понимающий, нахмурился. «А, — сообразил Виталий, — ты же еще не знаешь процедуры. Простая. Надо капнуть капельку крови в молоко. Это защитит твоих от прокурорских. До следующей перемены блюд». Аслан вспомнил, как тетка мазала молоком оконные рамы и порог перед входной дверью. Вот оказывается, что. Виталий, не дожидаясь никакой реакции, Аслана кивнул. «Многие не сразу понимают. Я сам не верил, пока отец не показал. Не страшно». Он действительно надрезал себе палец и выдавил немного крови. Она не особенно хотела бежать в блюдце. «Порядок удовлетворенно», — заметил Виталий. «Чья это икона?» — спросил Аслан. Виталий поджал губы. Мы не называем его иконой. Образ. Образ кышикыса — сказали сзади. Оказывается, маленькая темноволосая женщина незаметно просочилась в гостиную и уселась на один из стульев. Они действительно называют его кыши -кыс. Пояснила она с непонятной интонацией то ли презрение, то ли просто злости. И иногда переводят как «темно-синий» или «черный судья». Но мы говорим «зимний прокурор». Аслан помнил, как его пугали кыши -кысом и как он нырял в ужас ожидания чудовища, когда тетка уходила вечером из дома. А после того, как однажды она не пришла на ночь, и Аслан в страхе просидел до утра на кухне, ему чего то показалось, что там проще забаррикадироваться. У него стали дрожать ноги от одного упоминания. «Вы давно знаете?» Аслан поднял левую руку и пошевелил пальцами, демонстрируя мизинец без фаланги. «Ага», — кивнула женщина, «интересно, и давно?» Давно. Значит, вам очень повезло с ангелом-хранителем, с такой меткой долго. Месяц, максимум два, если кто-нибудь не подменит, подал голос Виталий. Ему говорили, дважды говорили, но он никогда не принимал всерьез. Нелепое суеверие, бабушкина сказка. Если уж нет маломальски обитаемого космоса, его спутника космического города, то космических чудовищ нет и подавно. Значит, вы уже в курсе, кто у нас тут завелся, сказала черноволосая. Меня, если что, Викой зовут, Конькова. Аслан презрительно хмыкнул. Женщины, конечно, еще не в такое верят, особенно комитетские матери. Он хотел сказать на этот счет одну едкую фразу, но вдруг сообразил, что сам услышал ее от отца, сглотнул и промолчал. Ты думаешь, Аслан, что чудовище выдумка? С ними было бы слишком просто, вот люди могут быть страшными, а еще обстоятельства. Это они обычно вынимают ребра, рвут кишки, лупят по глазам. Это они убивают, насилуют, мародерствуют. Ты прав, Аслан, люди очень страшные. И обстоятельства тоже, но чудовища. Чудовища все равно существуют, уж ты мне поверь. Они вползают в твою жизнь, зная, что ты взялся их не замечать, не находить взглядом. Они располагаются и занимают места. Они выедают изнутри целые города. У них там гнездо, Аслан. Где? ведь это несерьезно. Они потребляют одного сегодня, а двух завтра. Они составляют планы на трех следующих. Но люди вокруг, как и ты, Аслан, договариваются их не замечать. Разве это чудовище? Разве это едят? Разве это двух? И даже когда они принимаются за твоего сына, ты думаешь, что они люди, просто плохие. Или даже не плохие, случайные. Жрут эти, а могли бы какие-нибудь другие. Ты даже их никак для себя не помечаешь, не записываешь. Ты выносишь их за скобки. У меня для тебя хорошие и плохие новости, Аслан. Чудовище давно здесь. Посмотри внимательно, Аслан. Рассмотри то, что зажато между погонами, не видишь? Посмотри на тех, кто приносит им молоко. «Пойдем покажу фабрику», — сказал Виталий. «Там сегодня все на заготовках», — предупредила Вика. «Я знаю, пусть уже сделанное посмотрит». Из изолятора переместились в абсолютно темный зал, в котором не было решительно ничего видно, но казалось, что видеть особо и нечего. Наверняка, если зажечь фонарь, он высветит только пустоту и облупленную штукатурку. «Подожди», — попросил Виталий и юркнул куда-то вправо. Грянул свет в большом и действительно почти пустом пространстве, похожем на фабричный склад. К стенам были придвинуты несколько одинаковых столов, на которых громоздились короба белых ниток. На белом полу, расчерченном желтыми стрелами, тоже кое-где можно было обнаружить катушки ниток, похожие на наконечники копий большие иглы, куски материи и неопознанные инструменты. Однако все это не могло отвлечь от главного, от основного содержания фабрики, огромной, разнесенной по полу сетчатой конструкции, гигантской, будто даже мерцающей паутины. «Здесь мы плетем сеть», — сказал Виталий. «Зачем сеть?» — потрясенно спросила ослан. На прокурора. Аслан не думал, что на прокурора нужна сеть, но Виталий знал, наверняка нужна. Только сеть требуется не простая особая, из волос. Да, из самых обычных волос лучше светлых, а еще, конечно, они должны быть от родственников. Чьих родственников? Тех, кто против кыши -коса. Вот у тебя хороший, одобрил Виталий, в самый раз. Нету столько волос, сказал Аслан, присев на корточки и взявшись рассматривать тонкую белесую сетку. «Конечно, нету», — подтвердил Виталий. «Мы их вплетаем в нить только», — Женя научила. «Но этого должно хватить, тут главное — заготовить побольше. Так что хорошо, что ты с нами». Виталий говорил об этой дикой затее с волосами так уверенно, так безапелляционно, что Аслан даже не стал над ним насмехаться. Больной человек, что с него взять? Скрипичный гений продолжал говорить о том, что сейчас многие разъехались на сбор волос, но надо еще, и что, может быть, завтра-послезавтра они вместе с Асланом тоже выберутся. Есть ли у Аслана родственники, у которых можно взять? Аслан не отвечал, он подобрал одну из игол с широким прямоугольным ушком, почти в палец размером, и крутил ее в руках, наслаждаясь хищным совершенством полированного металла. Вот бы такую всадить в шею той птичьей судебной тетки. Дверь в зал внезапно распахнулась, и в нее вкатился всклокоченный нелепый человек в спортивном костюме не по размеру. Он наступал на длинные штанины, он размахивал похожими на рукава смирительной рубашки руками. Он вопил. «Мальчик!» — кричал он. «Про мальчика передают!» — говорили же его матери. «Господи!» Он заметался в отчаянии, молотя себя по плечу. «Саша, что случилось?» — выскочил откуда -то Вика. Виталий напрягся и встал так прямо, как будто начался его последний парад перед расстрелом. «Руки!» заплакал, запричитал Саша. Он внезапно рухнул прямо на сетку и так и остался лежать. «Руки!» повторял он. «Руки!» «Руки!» на себя наложил. безинтанционно перевела Вика.